Глава пятая. Ну за что выпьем? Спросил Фред, когда его помогальник разлил и убрался. Он уже успел перемотать бинт прямо через голову, закрепив его дурацким бантиком сбоку. Но повязка держалась нормально. Пусть почти сразу окрасилась сбоку темным пятном. Ну а как иначе, ухо всегда кровит. Даже если его чуток резануть. А я огромный кусок хряща ему выдрал. И ведь вроде не злится. Хотя черт его знает, не злится ли он на самом деле, может и притворяется. Но тогда... Одно понятно, это не психопат. Это умный, опытный и опасный враг. Возможно, что сейчас он предпочитает меня видеть своим. «Нет, не другом. У командира друзей быть не может. Подчиненным. Да, именно так. Прогнет меня, как он думает, чуть возвысив над остальными селянами, но заставит работать на себя. И еще, похоже, он понял, что в селе меня уважают, а если уважаемый человек работает на оккупантов, то это отчетливый знак для всех остальных. Сидим, не рыпаемся. «Давай за порядок», — я криво усмехнулся, чтобы все спокойно было. «Это правильно», — он кивнул. «Порядок — вещь нужная. Без него в наше время никуда». Мы чокнулись, и я сделал глоток янтарной жидкости со вкусом винограда. Тут же проглотил. Коньяк оказался приятным, но не настолько, чтобы его смаковать. А вот он перед тем, как проглотить, поболтал немного на языке. Я взял лимон и закусил. Так себе закуска, конечно. Да, и развезет меня, подозреваю, быстро, потому что перед тренировкой я не ел, а завтрак давно уже переварился. Раньше я, конечно, был достаточно крепким к алкоголю, но вот как все это произойдет после ранения и увечья, «Черт знает». «Не стоило бы мне пить, но называться трезвенником нельзя, потому что это однозначно вызовет подозрение. «Вот ты и край», — проговорил он. «Кстати, край звучит как позывной». «Да фамилия это, махнул я рукой. «Какой позывной?» «А имя какое?» — уточнил Фред. «Все ясно, сейчас меня будут расспрашивать, разводить на информацию, поэтому и поэт. И тут варианта два. Либо стараться держать себя трезвым, чтобы не сболтнуть лишнего, либо наоборот, притвориться, что нажрался, может быть, и вырубиться. Тогда меня наверняка передадут на руки местным, и те отведут домой. Только вот имеется риск, что этот самый Фред пойдет меня провожать и увидит Лику. А защитить ее я пока что не смогу, это точно, особенно если напьюсь, так что придется голову холодной держать. «Сергей», — ответил я, назвавшись выдуманным именем. «Потому что настоящего я так и не вспомнил. Видимо, настолько сросся со своей кличкой, что она мне ближе того имени, которое родители дали стало». «Значит, Серега Край», — кивнул он. «А что, звучит, знаешь, чисто вор в законе какой-нибудь». «Да какой вор в законе?» — махнул я рукой. «Я зоны не топтал даже, не нюхал». «А что, среди вас есть те, кто по черной масти двигался?» «Есть», — кивнул он. «В Керчи, сам знаешь, зона была». Вот часть наших из контингента. Ну и кумы есть, кто сбежать не успел. Кум и отрицалово, близнецы-братья, кивнул я. Кто режиму преданней служит? Кум с отрядным строят на завтрак, авторитет и на ужин, кивнул Фред. Тему знаешь. А что, кому-то удалось с острова сбежать? Спросил я. Блять, проговорился. Откуда обычному деревенскому парню про то, что Крым теперь остров знать? В первое время многие бежали, но контингент бросили почти весь. Похоже, что он моей оговорки не заметил или не придал ей особого значения. Хотя пацаны быстро осознали прелести новой жизни. Закона ведь первое время не было, можно было брать вообще все, что хочешь. Но теперь все поменялось. «Мансур?» — спросил я. «Знаешь уже?» Он, кажется, немного удивился. «Да, Мансур, он теперь закон. Точнее, мы. Под нами уже десятка с полтора поселений. К нам военные прибились. Братки?» «Контингент?» «Сборная солянка, короче, но вместе мы сила». «Так, уже известно кое-что становится. И что-то подсказывает мне, что те полторы сотни, которые приезжали в дачное, далеко не все». Больше их гораздо. С другой стороны, если там разные люди, может быть, получится разброд и шатание устроить среди них. А еще лучше, чтобы друг с другом сцепились. Оползень устраивает маленький камешек, который не в то время и не в то место падает. И начинается стихийное бедствие. В большой банде всегда так. Убери главаря, и на его место тут же появятся кандидаты. И они перегрызутся между собой. Так и в империях работало, когда правитель внезапно умирал, да и на войне нас этому учили. Одно время мы ведь не только в штурмы ходили, но и занимались тем, что главарей захватывали для допроса и перевербовки. Да уж, обычного человека стошнило бы, если бы он увидел, что мы творили с этими хуисосами. «И сколько вас народа-то?» — спросил я. «Да тысячи полторы, но с каждым днем все больше народа прибивается». «Он не стал таиться. По-видимому, невеликотайно. тайна. Так что и тебе место, может быть, найдется. Станешь нашим, будешь нормально жить». «Не хочу», — я усмехнулся. «Как по мне, лучше быть первым в гальской деревне, чем последним в Риме». «Ну ты и завернул», — он вдруг расхохотался, потом взял бутылку, разлил нам еще по одной и пододвинул ко мне. «Ну, давай выпьем за то». Чтобы ты реально здесь первым стал. Снова чокнулись, распили. Я опять взял дольку лимона, впился в нее зубами, высосал сок. Потом разгрыз шкурку, принялся жевать цедру. «И все-таки, а кем ты раньше был-то?» — спросил он. «Да всего, вижу, боец ты неплохой, да еще и отчаянный раз против меня вышел. Хотя ведь бабка надвое сказала, даже если бы ты победил, то мои могли бы просто толпой запинать». «Так я твоему слову поверил». Я улыбнулся. Настоящий командир, если слово дал, подчиненным нарушить его не даст. Я пытался максимально уклоняться от ответа, потому что легенду, сука, не продумал. Вот так вот получилось, не до того было. Я ж не думал, что мне тут с местным главарем придется общаться, да еще и коньяк распивать. Тем временем в голове будто расслаблялась какая-то пружина. А в животе постепенно становилось очень тепло. Даже натруженное тело и сбитые кулаки перестали болеть. Нормально тогда. Интересно, что скажет Лика, если я нажрусь, и меня принесут домой на руках. Нормальная такая семейная сцена. А ведь мы втроем теперь реальная семья. Да уж, странное ощущение. Приятно, что слову верят. Он усмехнулся. Я слову всегда верю. Твердо ответил ему я. Тот, кто слова своего не держит, не мужик, ну или не пацан. Я хуй знает, как еще это сказать. «Ладно», — кивнул он, — «и все-таки кто ты такой? Вот на руки смотрю и вижу мозоли. И интересные они у тебя. от сахи не такие бывают совсем, знаешь. Больше похоже на того, кто стрелял много и регулярно. Сперва внимания не обратил, подумал, что Рахит умный, сука, очень умный и наблюдательный. Вскроет он меня рано или поздно, и тогда придется его валить. А завалишь, твою ж мать. Ну, солдат я, солдат». «Что ты доебался?» — спросил я, решив раскрыть хотя бы часть правды. «Про службу в ЧВК говорить не буду, хрен они до этого догадаются. Среди ваших военных мало, что ли?» «Повоевать пришлось оттуда и мозоли». «Где воевал?» «Известно где, в Севастополе», — пожал я плечами. «Оттуда и сбежал, когда все началось. Считай дезертир». «В Севастополе!» — он хмыкнул. «Значит, я в тебе не ошибся, а знаешь, это гарантия того, что тебя к нам могут взять». Особенно, если кто с тобой, воевавший среди нас, отыщется, кто опознает и поручится. Мне оно нахуй не нужно. Я покачал головой. Честное, благородное слово. Да, про гальскую деревню помню, кивнул он и налил еще. Что-то резко мы взялись. Меня потихоньку мазать начинает, а он трезвый совершенно с виду, как стеклышко. Встречал я таких на своем веку. Пить сколько угодно могут и до определенного предела ясность ума сохраняют. А как барьер перейдут, все пиздец. Прячьте свиноколы, забудьте все приколы. Значит, я в тебе не ошибся, как-то задумчиво проговорил он. И команду среди местных ты организовать сможешь. Покажешь себя хорошо, хорошую жизнь я тебе гарантирую. Но учти, если против нас станешь воду мутить, ты труп. И все остальные тоже. «Мы поняли друг друга?» «Поняли», — ответил я. «Тогда давай еще выпьем». И на этот раз он опрокинул в себя коньяк залпом. Я сделал то же самое и отметил, что он закусывать не стал. У меня в голове уже шумело, и не оставалось ничего, кроме как опрокинуться на спину, вытянуть ноги. «Да уж, срубает меня быстро». «Куришь?» — спросил он, вытащив из кармана пачку. «Нет», — я покачал головой. «Я тоже обычно нет», — проговорил он. «А как выпью? Тянет. Может, хоть кальян замутить?» «Не стоит», — я покачал головой. «У меня от него голова болит». «Ну тогда и я один не буду». Он с щегольским движением выбил из пачки сигарету, сунул ее в зубы, прикурил. Затянулся, выпустил изо рта дым и посмотрел на меня. Я сделал вид, что слегка развалился на лавке, будто просто расслабился, а не на автомате отслеживаю каждое движение собеседника. Фред прикурил, затянулся, выдохнул дым в сторону, и я решил, что пора. «Надо тоже попробовать его немного прощупать. А сам ты кто такой, Фред?» — спросил я, как бы между делом, глядя на него через дым. «Сразу видно, не просто так тут главный. Чего был-то до всей этой хрени?» И он чуть прищурился, не то удивлен, не то насторожился, потом хмыкнул. «А тебе зачем?» «Да так», — пожал плечами, — «ты же за меня поинтересовался, теперь моя очередь. Хочу понимать, с кем пью, я тебе слово дал, так что не стану воду мутить, но и на кого работаю тоже понимать хочу». Он затянулся снова, выпустил дым вверх, потом все же ответил. «Был никем. Вернее, как сказать, водилой был при одном большом человеке и охранником. А потом, сам знаешь, все рухнуло, каждый сам за себя стал. Я просто быстрее других понял, что без организации тут всем пиздец. Так что собрал ребят, кто был с башкой и со стволами, вот и начал строить порядок». А с Мансуром как сошлись. «Фред чуть помедлил, потом сказал, случайно». Он нас с дороги снял, когда мы из Симферополя к Керчи шли выбраться, думали. Без мясни обошлось, поговорили. Оказалось, мысли у нас схожие. Он идейный, я практичный. Он про будущее говорит, а я слежу, чтобы в настоящем никто не охуел. Ну и двинули вместе. А чего он хочет, этот ваш Мансур? Спросил я. Царем себя возомнил. Он политик, сказал Фред. Верит, что можно новую страну выстроить без этих ваших дум. «И президентов, без чиновников, только порядок, сила и справедливость. Кто работает, тот ест, кто не покорится, того в яму. Просто же, да?» «Просто», — кивнул я, — «только не уверен, что сработает». «Пока да, но будет», — сказал он вполне уверенно. «Мы землю под себя подминаем. Города, села, склады, дороги. У нас дисциплина, у нас учет, а у остальных один хаос. А хаос проигрывает всегда». «А вы не проиграете?» прищурился я. Он улыбнулся. «А мы не проиграем». «А военные, те, что не с вами, их много здесь, в Крыму осталось, и они все повоевавшие. Техника есть, оружие. Неужели с ними проблем не бывает?» Фред надолго замолчал, потом сказал. «Мы на годы вперед игру ведем, а военным тоже надо что-то есть. Если местные для нас сеять, пахать будут, то им ничего не достанется. Кто-то поймет, на поклон пойдет, остальные просто сдохнут». «Мустафа сказал, что вы и дань собираете», — сказал я. «Консервы, еду. Вам так много надо или запас делаете?» «И нам много надо, и запасы делаем», — кивнул бандит. «Не исключено, что эта еда к местным еще вернется, когда поддержать нужно будет. Только ведь у зверей знаешь как. Кто еду делит, тот и вожак. У людей точно так же работает». «И говорил, золото нужно», — сказал я. «А оно-то вам нахрена? Что на него купить можно?» Государству валюта нужна, сказал он, деньги старый смысл свой потеряли. Да и сам подумай, можно в какой-нибудь банк в Севастополе вломиться и сколько угодно денег набрать себе. Да даже тут в судаке пару банкоматов подломить и все, богаче. А вот рыжье. Оно всегда в цене. «Вы что, и монету свою чеканить собрались?» — усмехнулся я. «Да ты не подъебывай лучше, а сам подумай. Эквивалент какой-то товару нужен, а не крышками бутылочными же расплачиваться. Как торговля между поселениями пойдет, так и пригодится. Ну вот привез ты куда-то, допустим, тонну своих овощей. Сгрузил. А у них того, что тебе нужно, нет. И что тебе, собирать все это и обратно везти? А на рыжье поменял, и везешь уже его. И места меньше, и легче». «А вся торговля через вас», — кивнул я. «И все торговцы вам процент платят». «Ну да», — не стал отнекиваться он и налил по еще одной. «Я чувствовал, как горло уже подкатывает ком, но отказываться нельзя. Придется дальше пить. Государство без налога не существует. Но если вы рыжья нормально добудете, разговор с вами уже совсем другой пойдет». «А почему не патрон?» — спросил я. «Патрон как валюта. Чем плох?» «Да потому что его много», — ответил он. «Это во-первых. Это ж Крым, тут арсеналов до хрена. Во-вторых, потому что патрон нам нужен, чтобы в зомби стрелять. И в людей», — я снова криво ухмыльнулся, — «и в людей», — не стал отнекиваться он. «Да и не хотим мы, чтобы патрона много у людей ходило. Ну ж, каких только ошибок наши не совершили, но то, что у народа оружия было мало, это правильно. Потому мы и отбираем. Общество бесправных получится». С каждого по потребностям, каждому по обязанностям. И тут стало ясно, это не просто банда. Они реально далеко пойдут. Уж не знаю, что это за Мансур такой, но он быстро сориентировался. И решил весь остров под себя подмять. И это означает, что они вполне себе в курсе, что выбраться с него не получится, что выхода нет. И решили, что вполне себе могут в Крыму свое государство обосновать. Ханство, если удобно. Главный у них как раз татарин. Другое дело, что мне этот порядок не нутру. И подозреваю, что очень многим не по нраву придется. Но об этом я говорить пока не буду. Как не буду говорить о том, что, скорее всего, эти же уебки моих у Керчи постреляли. Интересно, они это поняли, когда броневик забрали? Вряд ли. Потому что, скорее всего, стреляли одни, а приехали сюда совсем другие. Может быть, у них там постоянный пост стоит, чтобы таких же дурачков наивных, как мы, отлавливать. Только золото нужно или серебро подойдет, спросил я. Серебро тоже, кивнул он. А вообще ищите, электроника работающая тоже в цене, рации, смартфоны. Это все пригодится, может, машины. Но тут вы ничего такого не найдете, я так понимаю. По судаку тоже импульсом ебанули. Да уж. Мы снова выпили. Ну что, край, сказал он. Нравится тебе пьянка с добрым бандитом? Я ухмыльнулся. «Лучше, чем с плохим легавым». Он рассмеялся и налил еще, но я знал, напиваться больше нельзя. Теперь мне нужно было уйти и думать. Много думать. «Давай по последней», — сказал я. «После болезни еще не до конца в себя пришел, да и навалял ты мне порядком». «Ага, конечно». Он снова коротко хохотнул. «Ты мне вообще ухо отгрыз. Но посиди еще, не торопись. Я хочу еще кое о чем у тебя спросить». «Да и так было ясно, что меня так просто не отпустят. Посидим еще немного, хорошо?» «Сиди, край. Мне нравится с умным человеком посидеть, а то среди наших такие бывают...» Фред хмыкнул, выдохнул дым через нос и потер перебинтованное ухо. Смотришь иногда, вроде взрослый мужика в голове одна бараболь. «Не поговорить. Только давай бухнем, да? Хули они, ща разъебем?» Я криво усмехнулся, откинувшись на лавку. «Ну, таких тоже надо. Кто-то ведь должен и разъебывать». «Надо», — согласился он. «Только если вдруг одни такие, то скоро сам не поймешь, куда идешь. Потому с умными мне и интересно». «А ты, Серега, непростой. С виду хиляка укусить можешь. И думаешь много. И это, блядь, подозрительно». Он посмотрел на меня в упор, уже не усмехаясь. «Ну что ты, блядь, услышать обо мне хочешь?» Я выдохнул. «В разведке я служил, в разведке». Потом меня разъебали дроном, сам видишь, шрам вот. Я провел пальцем по шраму на голове. Вывести на большую землю не успели, вот я и застрял тут. Ну и все, в общем-то. Когда началось, пришел сюда и поселился. Помог немного местным, они меня приняли. Что ты еще хочешь услышать-то? Я не про то. Солдат — это, как сказать, мужик, абстрактно. А конкретно кто? Где служил? Как звали комбата? Кто в роте старшим был? «Да я не помню, блядь!» — поморщился я. «В смысле, не помнишь?» «Да в прямом!» — я уже начинал злиться. И на него, и на себя. Потому что рассказал слишком много. Я же сказал, дроном разъебало, по голове прилетело, мозги всмятку. Когда в себя пришел, даже имени своего не помнил. Потом пришло. «Ох, подозрительный ты!» — он усмехнулся очень сильно. «Может и так», — пожал я плечами, — «но я один хуй вам нужен. Потому что мужики эти просто в первом же рейде сгинут без меня, и этим все закончится. И останетесь вы с одними бабами и без консервов, и уже тем более без золота. И что тогда делать будете?» «Бабы тоже сейчас в цене?» Он усмехнулся. «Бабы всегда в цене, потому что это будущее», — сказал я. «Хули толку с вашего государства и закона, если рожать никто не будет?» «Что тогда?» «А мы, мужики, этого не можем. Не приспособлены как-то к такому». «Ты все время тему переводишь», — он усмехнулся. «То на рыжье, то на баб. Может, мне пройтись порасспрашивать о тебе по селу?» «Да спрашивай. Они то же самое скажут». «Я постарался сохранить спокойствие. Надо срочно к Мустафе и предупредить, чтобы по селу прошелся и всех предупредил. Но это какая-то странная хуйня получается. Ты мне сперва отряд доверить готов и оружие, а теперь расспрашиваешь вот так. Ты уж определись, либо крестик с ними либо трусы на день. «Ладно», — выдохнул он и налил еще. «Обидеть я тебя не хотел, поверю пока». «Но тогда ответь, нахуя ты за местного вступился?» «Потому что свой», — пожал я плечами. «А вы чужие». «Да и реально считаю, что это беспредел». «Ну, спрятал он автомат свой. Расстреливать-то зачем?» «Пиздиешь», Пиздишь, сказал он. «Какие они тебе свои?» «А вступился ты, потому что о себе заявить хотел», — он усмехнулся. «Ай, хорош, ай, обмануть меня пытался». «Да думай, что хочешь». Я опрокинул в себя содержимое бокала, но закусывать не стал. «Скривился, потому что к горлу уже подступил ком». «Я пойду, Фред. Если тебе команда добытчиков нужна, мародеров, то я завтра же ей займусь. Но если я останусь, там ведь как бутылку допьем, водочка появится, так? А дальше еще что?» «Раскусил», — он снова улыбнулся. «Тогда иди». «Как с командой поговоришь, заходи ко мне, планами поделишься». «Про стволы пока не обещаю. Сперва показать себя надо будет». «Ну, так уж хули делать». Я протянул ему руку, и он вместо того, чтобы пожать ее, просто хлопнул по моей ладони своей. «Давай, удачи», — сказал я. И двинулся со двора, стал обходить дом, ноги немного заплетались. И всю дорогу я буквально чувствовал спиной, как он сверлит меня взглядом. Нет, он будет за мной следить и точно поспрашивает. Но делать этого прямо сейчас не станет. Он тоже пьян, расслаблен. Так что Мустафа всяко всех предупредить успеет. На улицах ходили люди, но просто двигались по своим делам. «Село жило!» «Тут ничего не скажешь». Но с какой-то опаской люди ходили, и страх у них всех в глазах был. «Ладно, придется им какое-то время это все потерпеть, а потом мы что-нибудь придумаем». К счастью, я не заблудился и скоро добрался до своего дома. Открыл калитку, вошел, миновал двор и вошел в дом. На встречу мне вышла лика. «Ого!» — проговорила она. Вышел на минуту посмотреть, что за шум, а пропал на два часа. Да еще и пьяный вернулся. Но руки в бока упирать она не стала, да и вообще кажется, что рада была искренней, что я вернулся. «Да уж, золотая женщина». Я разулся, не нагибаясь, просто ногами стащил друг с друга кроссовки, после чего прошел по коридору и уселся на диван. Наташа посмотрела на меня с кресла, отложив книжку. «Что ж, манит от меня?» — спросил я. «Ага», — кивнула моя девушка, опустила взгляд и увидела сбитые кулаки. «Ты еще и в драку влезть умудрился, что ли?» «Почему в лес?» — хмыкнул я. «Я не в лес. Я ее устроил». «И кого побил?» «Похоже, что сомнений в том, что я не проиграл, у нее не было главного этих бандитов. Никто из них не придет хоть теперь сюда?» «Да я с ними и пил», — махнул я рукой, повернулся к девочке. «Наташ, найди Мустафу и пусть идет сюда. Скажи, что край зовет, и срочно». «Хорошо», — сразу же сказала она и поднялась. «А Мустафа тебе зачем?» — подозрительно спросила Лика. «Думает, что мы тут с ним возлияние продолжить собираемся, что ли?» Потому что он просил меня команду собирателей возглавить, и администрация местная меня о том же попросила, так что надо хотя бы посмотреть, что там за люди.